Ник Перумов Одиночество мага Том 1 Синопсис Или что было раньше В первой летописи разлома именуемой Алмазный меч Деревянный меч была изложена история несостоявшегося пришествия спасителя в один из миров с великой сферы упорядочена В давние годы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 И сойдись они в бою этой ярости, мир мог бы быть уничтожен. Волею всемогущей судьбы два этих меча пробудились одновременно. Иммельсторн попал в руки рабыни дано по имени Сиамни Аяктака. Драгниром же не без хитрости, коварства и предательства завладел гном Сидри Драмаронг.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 мир умеренно это грозило уничтожением в кровавом хаосе войны начали сбываться зловещиее пророчества разрушения алмазные и деревянные мечи уверенно шли навстречу друг другу неся с собой смерть среди сподвижников императора людей был некто фэс молодой воин и волшебник рожденный вдалеке от плоти того мира где ему пришлось сражаться он происходил из загадочной долины магов таинственного места в Междумирье, где испокон веку жили сильнейшие чародеи упорядоченного. Фессу давно прискучила размеренная жизнь долины, во всяком случае ему так казалось, и он покинул родной мир, сделавшись воином и прознатчиком императора в мире Мельина. Фесс был тем, кто в восстарившейся сумятице смог понять, что же нужно делать. В завязавшемся сражении, когда легионы Мелинской империи сошлись с воинством гномов, несших с собой Драгнир, и последним отрядом Дону, направляемых и ободряемых Иммельсторном Фессе, удалось, удалось в последний момент оказаться рядом со столкнувшимся, наконец, в последнем бою алмазным и деревянным мечами. После чудовищного катаклизма Фесс, пытавшийся вернуться домой в долину магов, оказался вброшен в Эвиалу, один из миров упорядоченного. Мир закрытый со своими собственными законами магии. Запад этого мира закрывала непроницаемая тьма, и обитатели Эвиала верили, что эта тьма вот-вот вторнется в населенные людьми пределы, и тогда наступит неминуемый конец времен. В Эвиале сильна была вера в Спасителя. Власть Церкви и Инквизиция с железом и кровью выкорчевывала ереси. Память Фэсса была искажена, и значительную часть воспоминаний, равно как и боевых навыков, он утратил. Он забыл свое прошлое и ничего не помнил о долине магов, об алмазном и деревянном мечах. Случайная встреча со старым магом Пари, Открывшим в странном чародейские способности, привела Фесса в город Ордос, во всемирно известную Академию Высокого Волшебства. Судьба сделала Фесса околитом факультета мелифицистики. Он стал некромантом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 Упокоивая кладбище, где пробуждались к жизни свирепые и кровожадные чудовища, Фесс впервые в открытую столкнулся с инквизицией, прибегавшей для достижения тех же целей человеческим жертвам. Это столкновение переросло в настоящую войну, в один из моментов которой прад и Сугутар оказались в руках арвейских инквизиторов. Чтобы спасти их, Фесс вернулся в город.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 В третьей летописи «Странствия мага» повествуется, как некромант с товарищами сумел пересечь железный хребет и достичь Нарна, леса темных эльфов. Фесс надеялся найти там убежище, однако его надеждам не суждено было сбыться. Обитатели Нарна не открылись ему, а сам некромат оказался втянут в схватку с дикой охотой, неведомыми тварями, что преследовали Ирдиса и Валлё. Эльфа-нарнийца Фессу удалось одержать верх Однако Дорогой ценой Ирдис, которому Фесс дал слово некроманта В том, что позаботиться О его безопасности погиб Пожертвовал собой Ради уничтожения дикой охоты И покоя родного Нарна Появившиеся После этого нарнийские правители Отказали Фессу в покровительстве Поклявшись отомстить тому колдуну, что наслал на эльфов напасть с дикой охоты, некромант покинул пределы Нарна. В Эгесте, людских владениях, вышло так, что он принял предложение местных инквизиторов, еще не осведомленных о случившемся в Орвесте, положить конец бесчинствам некой ведьмы. Некромант согласился, рассчитывая или отвести беду от невинно, оклеветанной или покарать и впрямь творящую злодейство чародейку. Оказавшись в деревне под названием Кривой Ручей, где обитала ведьма, физ довольно быстро понял, что именно эта ведьма, она неведомо как, но наслала дикую охоту. некроманты тыскал ведьму, однако поздно. Она привела в действие свое заклятие. Фес, Прат, Сугутер и примкнувший к ним молодой маг воздуха Эбенезер Джайлз были вынуждены принять неравный бой с подъятой заклинанием ведьмы мертвячей ордой, справиться с которой оказалось не под силу даже некроманту. Положение спасли появившиеся в Крывом ручье слуги спасителя во главе с отцом Этлау. Выяснилось, что Инквизитор владеет теперь большими силами. Во всяком случае, чтобы уничтожить неупокоенных, хватало одного его благословения. Фесс, Прад и Сугутар попали в плен. Ведьму приговорили к сожжению, и некромант не смог помочь ей, вторично нарушив свое слово. С большим трудом друзьям удалось избегнуть костра. Вместе с раздираемым сомнениями Джазом, видимо пришлось пойти против своих, Они устремились на восток, рассчитывая укрыться в вечном лесу. По дороге им встретилась девушка, рысь, прошедшая суровую школу храма мечей, но не выполнившая его задания и с тех пор скрывавшаяся от возможной мести. Она присоединилась к отряду после того, как Фэс победил его в поединке, и рысь уверовала, что некромант им ни много ни мало, а рыцарь храма, того самого, которому она так неудачно послужила. Все вместе они прорвались сквозь заслоны инквизиторов, добрались до вечного леса, однако владычица эльфийских земель Вейде Аэ Эллинир отказала им в помощи, когда фэс не захотел отречься от черного искусства некромантии. В вечном лесу отряд Фесса был настигнут инквизиторами Этлау. В завязавшемся бою, мучимый раска... раскаянием, Эбенезер Джайлз перебежал на сторону святых братьев, однако против ожиданий оказался пленен. Несмотря ни на что, Фэст решил освободить незадачливого мага, находя... находившегося в тот момент под его защитой. Некромант и его спутники не успели. Эбенезер был казнен на ратушной площади Эгеста, и Фест поклялся отомстить. Он принял далеко не самое разумное решение, задумав силой прорваться в Эгест и покарать палачей Светлого Мага. Фессу удалось пробиться в город, однако в схватке с Этлау и инквизиторами он потерпел поражение. Рысь, Прад и Сугутр, тяжело ранены или может быть даже мертвые, остались в руках инквизиции. Некроманта спасло его заклинание, отбросившее его далеко от города. Совершенно обессиленный Фэс был спасен эльфами Вейды, заявившей, что не допустит его некроманта смерти, поскольку это может вызвать бесчисленные бедствия. Эльфы донесли полубесчувственного некроманта до пика судеб, где Фэс встретился с драконом с Файратом, хранителем одного из источников силы, что питали все волшебство в мире Эвиала. Излечившись и многое поняв о мире и его силах, Фэс покинул пик судей. Он остался совершенно один.